Родилась в 1753 году, февраля 4 числа, приставилась в 1772 году. Сердце Штааля вдруг сжалось. Так ей было всего 19 лет. Глупое насмешливое настроение сразу с него сошло. Почтенная старуха вдруг превратилась в молоденькую красавицу. Шталь постарался вообразить гречанку, прекрасную, как те статуи, которые он видел в Италии в музеях. — Ах, бедная, как жаль! Девятнадцати лет умерла. — Верно, от злой чахотки, — подумал он. Ему мучительно захотелось воскресить несчастную гречанку. Она могла бы меня полюбить. Потом я вернул бы ее убитому мужу. Шталь вдруг устыдился глупости своих мыслей. Он повернулся на тачке и перевел глаза на соседнюю могилу, которая тоже была с эпитафией. На семь месте погребена и вторая его подполковника Деласкаря, жена Агафьи Ивановна, дочь Городецкая. Так он женился снова неутешный супруг. И опять на Агафьи Ивановне. Как странно, — подумал Шталь, переводя глаза с одной эпитафии на другую и сверяя с удивлением имена. Вот и наигорчайшая его печаль. Шталь горько усмехнулся, точно относя к себе изменчивость подполковника де Ласкаря. Да, да, пускай оплакивают купно со мной, — бессмысленно говорил он вслух слова эпитафии. — А, впрочем, их нельзя винить. Что ж, они все так созданы. Этот подполковник де ласкари, быть может, долгие годы оплакивал свою милую гречанку. А потом жизнь взяла свое. Рана сердца зарубцевалась, и он полюбил другую деву, говорил мысленно шталь, словами разных хороших сочинителей, настраиваясь на доброту и снисходительность к человеческим слабостям. Все мы люди, все человеки, и де и обе Агафьи ванны и вот этот, кто здесь лежит, — думал он, переводя взор на третью могилу у тачки и снова всматриваясь в эпитафию. На семь месте погребена Елена, да Ласкаря третья жена, урожденная христакулиева Несчастный муж, я кладу в сию могилу печальные останки любезной жены. Шталем вдруг овладел припадок неудержимого смеха. Он долго хохотал так, что тачка под ним дрогнула и сдвинулась. Шталь встал и хлопая себя по поляшком, как делают актеры, изображающие смеющихся людей, и как никогда почти не делают смеющиеся люди, прочел конец эпитафии. «Прохожий, ты, который причину моих слез зришь». «Зрю, зрю!» Восстани о печальной моей судьбе. Вот именно. Именно так. Вот я и восстанал, задыхаясь от смеха, говорил вслух Шталь. И знай, что добродетель, таланты и прелести, и самая даже юность вообще смерти противоборствуют. Родилась в 1750 году, мая 27-го числа, приставилась... В 1773 году апреля... Да когда же он, разбойник, успел их уморить Шталь поспешно направился к выходу, все более довольный наглым тоном своих мыслей. Ему надоело кладбище. Он шел торопливо, точно кто-то хотел его здесь удержать. У него было такое чувство, будто он разгадал и расстроил козни, кем-то против него коварно направленные. Глава 2. в кладбища Шталь проехал на извозчике к Демоту, надеясь застать там Ламора. Разговор со стариком был бы ему теперь приятен. Он хотел сказать Ламору, что отныне во всем с ним согласен и даже идет дальше. Шталь думал, что мысли, занимавшие его в последнее время, сближают его с Ламором. Хоть он и затруднялся точно выразить эти мысли, ему казалось, будто они стали поворотными в его жизни. К своему огорчению, старика у Демота он не застал, не встретив никого из знакомых, Шталь пообедал один в столовой гостинице.